Глава 43. Тот день, который заставил сердце Леона окаменеть на несколько секунд, наступил сегодня. Холодное утро, начавшееся с карканья ворон, добавило тревоги. Даже горячий душ и бесполезный, но всё же тёплый звонок Саши не смогли избавить от ощущения беспокойства. Леон оделся в утеплённый спортивный костюм с капюшоном, накинул сверху дутый жилет и, заварив себе кофе, вышел на улицу. Выпить кофе на утреннем морозе вдвойне приятно. Он часто так делал раньше. Леон осмотрел двор. Ничего такого, за что можно было бы зацепиться взгляду. Ни очередных записок, ни красных варежек на пороге. Насладиться кофе тоже не удавалось. Ледяной ветер рывками хлестал по щекам и голым без перчаток рукам, пытавшимся согреться горячей кружкой. Сегодня всё было не так. Леон, обманутый погодой, решил вернуться в дом, перед этим привычно заглянув в почтовый ящик, который висел на заборе со стороны улицы. Он заглядывал туда по несколько раз в день, будто призывая появиться что-то, кроме квитанции на оплату коммунальных платежей. Открыв почтовый ящик, Леон обнаружил конверт. Это был обычный белый бумажный конверт без текстовых надписей, марок и каких-то других обозначений. Он поспешил в дом и, оставив кофе в прихожей, сел за стол. Он осмотрел конверт ещё раз со всех сторон. Кроме растаявших на бумаге снежинок, не было ничего. Леон аккуратно приподнял клапан конверта, который легко поддался, потому что клей практически не сцепил бумагу, и подумал о том, что человек, бросивший в ящик этот конверт, заклеивал его на морозе и, конечно же, не воспользовался методом сдобрить участок с клеевой полоской собственной слюной. Леон открыл конверт и достал из него тетрадный лист бумаги. Печатными буквами, простыми синими чернилами в несколько строк было написано «Найдёшь её на том месте, где оставил меня». Леону казалось, что он спит. «Всему виной нервное напряжение, ожидание какой-то вести». Он помнил про слова из прошлого письма. «Сделаешь, как я скажу, найдёшь дочь. Жди». Томительное ожидание порождает возникновение таких сновидений. Когда ждать больше нет сил, когда твоё сознание мучается в ожидании результата, а день сливается с ночью, и ты уже не видишь различий, сновидение становится частью реальности». Он закрыл глаза, пытаясь раствориться в этом сне. Услышал карканье ворон и проснулся, но там же, за столом, держа в руках письмо. Его взгляд приковался к середине, где оставил меня. Леон тяжело выдохнул, снова приняв груз реальности на свои сильные плечи. Как будто кто-то постоянно навешивает блины на штангу, которую нельзя отпустить. В голове родился вопрос — «Будет ли что-то такое, что я не смогу выдержать?» Поток путанных мыслей приводил к одному и тому же имени. Перед рождением Леры «Зоя, куда будем ставить кроватку? Я уже всё собрал». «Я опаздываю на репетицию. Поставь, куда считаешь нужным. Только не в нашу спальню. Для ребёнка есть детская». «Тебе неудобно, наверное, будет вставать по ночам и идти в детскую. Да ты можешь и не услышать плач». «Почему ты говоришь «ты»? А ты собираешься принимать участие в воспитании?» «Леон, у нас будет общий ребёнок, ты же помнишь об этом?» «И, кстати, существуют радионяни. Спальня — это про взрослых. У ребёнка должна быть сразу своя комната». «Как скажешь», — огрызнулся Леон. «Всё, Леон, в общем, реши сам тут, я уехала. Когда вернусь, не знаю. Сегодня генеральная, так что мы надолго». Леон... Остался в доме с собранной детской кроваткой. И ему не нравилось, как говорила Зоя, будто ей было плевать на будущего ребёнка, будто ей важнее все эти скрипки и репетиции. Но он всегда пытался оправдать Зою, всегда пытался понять. Он знал, насколько важно ей её творчество. Он знал, что когда родится Лера, столько времени на концерты у неё уже не будет». Леон понимал потребность Зои взять от своего любимого дела перед предстоящими родами как можно больше и старался не реагировать и не идти против. «Беременная женщина — это женщина, с которой лучше всегда соглашаться, иначе возможно нарваться на её слёзы или, ещё хуже, истерики». «Почему бы и не в детской поставить эту кроватку?» — мысленно согласился он с доводами Зои. «Спальня должна быть только для нас».